В июле 1975 года в 40 милях к северу от города Каун-Силл, штат Айдаха, было найдено 6 тел домашнего скота. У животных были удалены языки и гениталии, а кроме того, увы, имя. В ряде подобных случаев в Колорадо животные были найдены полностью обескровленными. «Мы не смогли обнаружить в них ни капли крови», – пояснил шериф Джим Хеллман из «Графса Адамс». Дело в высшей степени необычное. Иногда остаются свидетельства того, что разделанные животные выбрасываются откуда-то с высоты. Вот донесение офицера полиции Габа Вальдеса, попавшей в архивы ФБР, штат Нью-Мексико. Обнаружена расчленённая корова четырёхлетка местной породы, помесь Гера Форда и чёрного ангуса. Туша лежит на левом боку. Прямая кишка, половые органы, язык и уши удалены. Можно было увидеть кровь неопределённо розового цвета, которая через два дня после расчленения всё ещё не свернулась. Что говорит о присутствии в крови особого вещества, антикоагулянта, препятствующего свертыванию крови. Левая передняя и с левой задняя нога, вероятно, под весом туши вывихнуты и сломаны. Это обстоятельство показывает, что корову подняли, затем сбросили на землю. Трава вокруг туши и под ней была мягкой. В ней хорошо видны вмятины на том месте, где корова ударилась из земли. В шестистах ярдах от коровы были круглые вмятины диаметром в 4 дюйма каждая, подобные вмятинам, обнаруженным на ранче Мануале Гомеса на 24-04-78. Тело подверглось сильному разложению, что не позволило взять образцы для исследования. Это первый случай во всей серии расчленений, когда у коровы сломаны ноги. Прежде животное поднимали проведённым под грудиной стропом. Можно вспомнить похищение бычка фермера Александра Гамильтона пилотами дирижабли в апреле 1897 года. Когда человек ещё не был готов к таким сюрпризам, теперь же ни один фермер бесплатно не отдаст гуманоидам свою собственность, и те же самые похитители животных стараются работать по ночам. "Я не испуган, но это поистине тяжело", сообщает житель Эльзберри, штат Миссури, описывая серию убийств скота, которые произошли в городе в июне 1978 года. Здесь убийства напоминали о случае в графстве Меддисон, штат Небраска, и в окрестностях города Каунсил, штат Айдахо. У животных не хватало жизненно важных внутренних органов и частей тела, в том числе языков, зубов, глаз и ушей. Ещё сильнее зада취вает тот обстоятельство, что животные были снова полностью бескровлены и обескровлены каким-то непонятным способом, наподобие того, которое приписывают вампирам. 1980 год, сентябрь, штат Колорадо, Грилли. С промежутком в 2 дня были убиты двое животных на одном и том же раньше Ролонда Болла были вырезаны внутренние органы, а у одного животного ещё и пупок, и часть шкуры вокруг него в виде идеально правильного круга. В 1988 году в округе Норт-Белпорт, штат Нью-Йорк, множество домашних животных, в том числе овцы, козы и собаки, были подвергнуты таким же операциям. Некоторые из них были точно так же обескровлены. В 1991 году серия расчленений произошла в городе Таскан Штат Аризона. Детектив Майк Крафферт из управления шерифа графства Кошайс так прокомментировал это. Девять животных это официальная цифра. Мы знаем, что их было значительно больше. Расчленения происходят по всему штату и по всей стране, но в последнее время и мы получили ту долю, которая выпала на графство Кошайс. Почему, мы не знаем. Вечером 13 декабря В 1993 года журналисту Кристоферу О'Брайену позвонил житель города Крестаны и сообщил, что видел падение свидящегося белого объекта. На следующий день на раньше в соседнем графстве Костилла был найден мёртвый бык со всеми обычными признаками расчленения. Настоявшим рядом дереве обнаружили признаки того, что бык падал с высоты. Три ветви были сломлены и лежали внизу, а на других ветках нашли рыжую шерсть быка и следы крови.